Глава 42 Бал. Пока мы ехали, я немного остыла. Успокоилась. Нет, сердце ныло. Разум помутился и требовал сейчас же наказать всех виновных в моих слезах и душевных терзаниях. Из экипажа я вышла молчаливая и собранная. Нужно найти Ника и поговорить. Он развеет эти слухи. Никакой повторной помолвки не было. Он любит меня и только меня. Я ему верю. Мимо проходящие студенты приветствовали нас с Цветиком, мило улыбались и спрашивали, когда я вернусь к работе. Я сухо здоровалась, обещала, что на днях начнутся занятия и быстро шла к зданию Академии. «Доброе утро, госпожа Лоренция!» Дежурно улыбнулась секретарь и, видя, что я взялась за ручку двери, произнесла. «А, господин ректор на полигоне! Тренируется вместе со своими фамильярами!» «Спасибо!» Мои губы вновь дрогнули, я быстро вышла за дверь. «Выше! Ещё выше!» Мы с Цветиком издалека услышали властный голос Николаса, а затем увидели, как семейная пара лягушек тренируется, перепрыгивая через магическую скакалку. «Цветик, милый, отвлеки Марию и всю её родню! Я хочу поговорить с Николасом лично, без свидетелей!» «Не переживай, дорогая! Говорите, сколько потребуется, никто вас не потревожит!» «Но если он скажет что-то обидное, тут же зови меня». «Спасибо, цветочек», — прошептала я и посмотрела на широкую мужскую спину. Громкий свист зеленого хлыста привлек внимание всех воинов, что занимались на полигоне. «Лоренция?» Ко мне, улыбаясь, повернулся счастливый и разгоряченный Николас. «А как ты и тут? Какими судьбами? Тебе же завтра выходить на работу. Я хотел вечером заехать». Он быстро подходил ко мне, и по мере приближения улыбка сходила с его уст. «Николас, у меня не получилось удержаться». Губы дрогнули. «Лора, ты плакала? Что произошло, милая?» Он притронулся теплой ладонью к моей щеке. «Мы можем поговорить наедине. Это очень важно. Личное». Слова мне давались с трудом, но я сдерживалась. «Да, конечно. Пойдем в мой кабинет». У тебя ничего не болит. Я отрицательно помотала головой. Лучше в мой кабинет. Вспомнила о секретаре. Хорошо, в твой, как скажешь. Но ты меня начинаешь пугать. Стоило нам подняться на безлюдную запасную лестницу, как Николас взял меня за руку и не сильно сжал ладонь, будто опасался потерять. «Ник, я сегодня ездила в город выбирать больное платье», произнесла я, стоило двери за нами закрыться. И встретила твою бывшую невесту, которая мне сказала, что она уже не бывшая, а вновь настоящая. Требовала, чтобы я вернула тебе родовое кольцо. Новости о твоей скорой свадьбе во всех газетах». «Лора, я не знал. Вчера допоздна проверял накопившиеся документы, а сегодня с самого утра на полигоне. Пытаемся с фамильярами проверить магический предел. Подожди меня тут». Он быстро вышел за дверь. А я, подойдя к своему столу, Бессила пустилась на стул. Осмотревшись, поняла, что скучала по этому кабинету, по занятиям. И мне, если сейчас разговор пойдет не в то русло, будет очень жалко покидать уже ставшие родными стены Академии. Через время двери вновь распахнулись, впуская любимого мужчину. «Николас!» Я медленно поднялась из-за стола. «Я все выяснил, Лора». Он вплотную подошел ко мне и обнял. «Извини». Я совершенно не знаю, как у тебя вымолить прощение за весь этот ужас и фарс. Моё сердце пропустило один удар, а тело замерло в ожидании ужасных новостей. У меня и в мыслях не было, что первая, такая нежная, неожиданно ворвавшаяся в мою жизнь любовь, разобьётся о скалы под названием «политический брак». «Прости, малышка, никто меня не предупредил». «Зачем он медлит? Пусть скажет эти горькие слова». И я, собирая осколки сердца, пойду домой. «Николас, не тени Губы дрогнули. Я с силой закусила нижнюю губу, приказывая себе не плакать. Он чуть отдалился и посмотрел в мои глаза. «А ты чего плачешь? это скалопендра напугала тебя?» Он неожиданно наклонился и поцеловал мои слёзы. «Я сейчас же поеду во дворец и выскажу отцу всё, что я думаю о решении. Никто не заставит меня отказаться от любимой». «Николас, так ты не бросаешь меня?» Мои глаза округлились, а слезы высохли сами собой. «Лора, как ты могла подумать? Я столько времени боролся за твое внимание, не пил зелья, ходил к тебе почти каждый день, завоевывал, ночей не спал, лишь о тебе думал. Иногда даже работать не мог. Я же готов был тебя взять в жены еще в первую нашу встречу». Да только твоя голова была забита лишь зельями, склянками, артефактами и... Чем угодно, но не мной. И вот, наконец, ты моя. Мы любим друг друга. А я готов следовать за тобой на край света. За край света. За край разлома. Хочешь, мы поселимся в той ужасной сырой хижине. Я буду ходить на охоту, а ты рожать детей и пеленать их в теплые шкуры. Он, прижав меня к себе, все говорил и говорил. «Ты пытаешься меня рассмешить и успокоить?» Я подняла голову вверх. Николас посмотрел в мои глаза, и мир на мгновение замер. Он осторожно, даже не смело, дотронулся пальцами до моего лица. Медленно отодвинул прядь волос. Его припухлые, манящие губы дотронулись до моего виска и, осыпая каскадом мелких поцелуев, спустились к щеке. Моё сердце забилось в бешеном ритме. «У тебя очень красивые глаза», — прошептал Ник, чуть отстранившись. «Щеки, лоб, волосы. И каждая ресничка прекрасна». Я тихо вздохнула и сама потянулась навстречу поцелую. Николас сжал мои плечи, притягивая ближе к себе. От его тела исходил жар. А может, мне просто казалось. И это я горела в огне любви? Мои ладони легли на его спину. «Как же я не хочу его отпускать!» «Нет, не отдам!» Он мой. Руки скользнули выше. Я надавила на его затылок, заставляя наклониться. Наши губы встретились, и нежность затопила наши сердца. Пальцы путались в волосах. Мысли давно покинули меня. Осталось лишь желание вновь ощутить невероятный вкус его поцелуев на своих устах. Люблю тебя, Лора. Никому не отдам. Чтобы кто ни говорил, зачем мне власть и одобрение родных, если не будет тебя? Шептал и шептал Ник на мгновение, отрываясь от моих опухших губ и тут же начиная ласки вновь. «Николас, я люблю тебя!» — шептала в ответ, пытаясь еще сильнее его обнять. «Я не хочу без тебя!» «Завтра же на балу я объявлю отцу о нашей свадьбе!» Он оторвал меня от пола и закружил. «Ты согласна?» Его голубые глаза смотрели на меня, ожидая ответ. «Всегда! Только с тобой!» И в горе, и в радости мой любимый Николас Гаспар. Смеясь, осыпала его лицо поцелуями. «Все, больше не могу», — застонал мужчина. «Жениться незамедлительно». «Боишься, что уведут?» Тревоги отступили, и в моем голосе появились игривые нотки. «Только пусть попробуют. Ты даже не представляешь, насколько я страшен в гневе. Я один из самых сильных магов страны. Но стоит мне увидеть тебя...» как сила, мудрость выдержка покидают мое тело. Остаются предательские слабости и желания единичного владения тобой. В этот момент я понимаю драконов. Все сокровища нужно прятать в пещере. «О, батенька, да вы сатрап, деспот ты Его палец лег на мои губы. «И очень влюбленный человек...» Прошептав последнее слово, Ник притянул меня к себе, и мы вновь закружились в танце. Как же я счастлива, Николас. Так, не будем терять времени. Сейчас же едем в салон за самым красивым платьем, и я... О, неужели я сейчас это произнесу? Я разрешаю тебе выбрать мне костюм на бал. Но только без долгих примерок. Ты сам разрешил. Я сжала его руку. За язык никто не тянул. И фамильяров нужно принарядить. Представлю их родне. Пусть мило побеседуют. «Николас, и тебе не жалко своих родителей?» Звонко засмеялась я. Мария всю дорогу в карете была задумчивой, и я уже решила, что присутствие мужа на нее положительно влияет, как она в какой-то момент раскрыла рот. «Вот думаю, может, болотной жижей обстрелять ее платье?» «Чье?» Николас с подозрением посмотрел на фамильяра, а затем на меня. «Так той вертихвостке, что сначала бросила тебя, А сейчас вновь претендует на твое сердце, кошелек и нервы. А что ты так удивленно смотришь? На полигоне только ленивый не обсуждал твои любовные дела. Ты как ушел, сразу газетка появилась у кого-то в руках. Цветик, что ты молчишь? Какие твои предложения? Носуй той дамочке на бале в волосы вместо цветов колючки. Пусть визжит, плачет и убирается с наших глаз. Мария. «Отставить план месте. Мы мирно разговорами разрешим конфликт», — осадил лягушку Ник. А мы с Цветиком дружно засмеялись. Да, ворчит, ворчит, а как только что-то начало угрожать хозяину, тут же бросилась защищать. Еще немного времени пройдет, и из Марии получится примерная жена и королева нового болота. Выбор платья и костюма прошел в дружном перекрикивании. Светик требовал, чтобы я купила наряд зеленого цвета. Мария высказывалась сразу за свадебное белоснежное платье. Николас одобрял каждый наряд, что я примеряла. Я их всех выслушала и купила длинное платье в пол цвета слоновой кости. Чтобы то же самое не повторилось с костюмом, мы распределили обязанности. Фамильяры выбирали запонки, а я весь остальной ансамбль. Мой выбор пал на темно-синий смокинг белую рубашку с воротником стойкой и бабочкой. На следующее утро я проснулась раньше Цветика, скорее всего, от переживаний. Внутренне меня и потрясывало, и знобило. Было страшно знакомиться с родителями моего любимого принца. Да ещё он идёт не просто моей руки просить, а отказывать прилюдно другой. «Бррр!» — промелькнула трусливая мысль. «А может, я не поеду?» Ну, выпив горячего чая... Сделав несколько десятков зелий, успокоилась. «Лора, сколько тебя ждать!» Под дверью маялся Цветик. «Да, я вновь опаздываю. Уже на королевский бал. На пороге с большим букетом цветов стоит Николас. А я вот у зеркала пытаюсь застегнуть последнюю пуговицу». «Всё, я готова, и можно ехать?» Нервы на пределе. Надо было выпить успокоительное зелье. «Ты даже в этом платье выглядишь, словно невеста». Сделал комплимент Николас и галантно поцеловал мою ручку. Королевский дворец поражал своей красотой и убранством, показывая, насколько богата правящая семья. «Ник, может, просто сбежим из страны и будем жить счастливо на берегу моря? Ты станешь рыбаком, а я женой рыбака. Буду тебя ждать, детей рожать и пироги печь». «Лоренция, не нервничай. Мои родители не съедят тебя», улыбнулся Ник, и подставил свой локоть. «Может, и не съедят, но они же короли королева», прошептала я, и мы вошли в главный зал. Цветик шел рядом и на аккуратной небольшой подушке нес лягушек. Брат и кузнечик остались дома, дожидаться хозяев. Музыка стихла, все гости обратили на нас внимание. А еще церемонимейстер громко объявил наши имена. «Сынок!» «Ты непозволительно редко навещаешь своих родителей». Королева Мария протянула руки к сыну. Перед нами сидела милая пожилая женщина в по-королевски шикарном платье и маленькой диадемой в изумительно уложенной прическе. «Мы не ожидали, что ты придёшь со спутницей? А как же твоя невеста?» «Матушка, отец...» Ник склонил голову в поклоне. «Я отмерла и повторила поклон за женихом». «Познакомьтесь, это и есть моя невеста, Лоренция Госсамер». Темноволосый красивый мужчина внимательно смотрел то на меня, то на Николаса. «Сын мой, я всеми силами пытался вернуть твою невесту, пошел на заведомо невыгодные для себя условия, только бы вернуть тебе твою Севилью. Думал, что мой сын страдает без нее. Ты же сутками стал пропадать в своей академии. А тут в день праздника такой сюрприз и король неожиданно рассмеялся. «Папа, что происходит?» Где-то сбоку раздался голос Севилья. «Ты мне обещал!» Девушка быстрым шагом шла за ним, а за ней чуть отстав спешил высокий бородатый мужчина. «Извини, братислав, но не породнится нам». Король протянул руку недовольному мужчине. «Не обессудь, ты первый разорвал помолвку, значит, очередь за мной. Но обещаю, что на свадьбу твоей дочери...» Подарю самого дорогого королевского скакуна. Без обид? Согласен. Произошло мужское рукопожатие. «Папа!» Севилья прожгла меня взглядом, подхватила свои юбки и бросилась вон из зала. «Спасибо, что они оттолкнули меня и мой выбор». Николас благодарно смотрел на родителей. «Сынок, пусть ты и третий отпрыск, но не менее любим, чем твои братья». «Да и твой брак...» «Создал бы больше трудностей, чем счастья». Королева поднялась и поцеловала сына в щеку. «Тогда, по старинному обычаю, Ник взял меня за руку. Ваше Величество, не откажите в своей милости. Дайте разрешение на мой с Лоренцией брак. Сделайте нас счастливыми». Королевская чита переглянулась. «Разрешаю, сын мой. Женись, будь счастлив» и не забудь порадовать нас внуками». Его Величество положил свою руку на наши. «Слава Его Величеству!» Чей-то крик подхватила толпа, а мы с Николасом поцеловались. И я знала, что больше никто не посмеет нас разлучить. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.